Вокруг киоска сгрудились люди. Я протиснулся к прилавку и купил газету. Она была еще чуть влажная от типографской краски. Я вдруг заметил, что руки у меня дрожат. Нашел какую-то подворотню и стал читать. Меня вдруг охватило яростное раздражение из-за того, что я читаю так медленно. Да и не понимаю все. Я скомкал газету, Потом снова разгладил и остановил такси. Решил поехать к Хиршу. Хирша дома не было. Я долго стучал в его дверь. Она была заперта. В магазине его тоже не оказалось. Вероятно, вышел перед самым моим приездом. Я медленно двинулся дальше. В отель возвращаться не хотелось. Мойкого на месте не было. Это я знал. Я брел по пятой авеню. Ее простор, сияние ее огней. Все это подействовало на меня успокаивающе. Казалось, от освещенных домов исходит мелкая электрическая дрожь, от которой вибрирует весь воздух. Я прямо чувствовал эту дрожь у себя на лице и на ладонях. Возле отеля «Совой Плаза» я купил еще один экстренный выпуск — Его продавал горластый карлик с тонюсенькими усиками. Сообщалось в нем примерно то же самое, что и в первой газете. В штаб-квартире Гитлера взорвана бомба. Подложил бомбу кто-то из офицеров. Еще неизвестно, действительно ли Гитлер убит, но тяжело ранен почти наверняка. Это был офицерский путь. Армейские части в Берлине вышли из повиновения. К ним присоединились некоторые генералы. Возможно, это конец. Я вплотную подошел к ярко освещенной витрине, чтобы разобрать и набранное мелким шрифтом. Казалось, вокруг меня струятся токи магнитной бури. Из зоопарка доносилось рыканье львов. Я тупо глазел на витрину перед которой стоял и ничего не видел. Лишь некоторое время спустя я сообразил, что стою перед знаменитым ювелирным магазином Ван Клифф и Элперс. Две диадемы двух умерших королев холодно и безучастно покоились там в черной бархатной нише, в обрамлении рубинов, изумрудов и бриллиантов, как бы вобрав в себя всю неприступность загадочного мира кристаллов, и все его совершенство, возникшее задолго до теплой суеты жизни и существующее с тех пор вне смерти, вне убийства, по своим непостижимым законам, неуклонного и бесшумного роста. Я возобновил свое беспокойное странствие вдоль Пятой авеню, мимо Центрального парка, до отеля «Шерри Незерленд», оттуда до музея «Метрополитен» и обратно до отеля «Пьер». Я вошел в парк и двинулся к небольшому пруду. Посеребренный он тихо мерцал в свете незримой луны. Я сел на скамью. Никак не получалось спокойно все обдумать. Я встал. Не в моготу было сидеть вот так, в полной неподвижности, чувствуя, как совсем рядом, на бреющем полете. Проносятся летучие мыши, обдавая лицо холодком могильного тлена. Окутанный обрывками воспоминаний, будто дырявым плащом, я побрел дальше по тропинкам, убегавшим вглубь парка, побрел сам не зная куда. Внезапно послышались шаги. Откуда-то сзади из темноты вышли двое полицейских. Они оказались рядом, прежде чем я успел сообразить, стоит мне убегать или нет. Так что я остался. — Что вы тут делаете? — спросил один из полицейских, тот, что повыше ростом. — Гуляю, — ответил я. — В парке? Ночью? Чего ради? Я не знал, что на это ответить. — Документ? – спросил второй. Паспорт Зоммера был при мне. Светя себе фонариком, они принялись его изучать. — А, значит, вы не американец? — спросил второй. — Нет. — Где остановились? — гостиница «Мираж». — Вы ведь недавно в Нью-Йорке? — спросил Длинный. — Недавно. Тот, что поменьше, продолжал изучать мой паспорт. Я почувствовал неприятный холодок в желудке, уже много лет навещающий меня при встречах с полицией. Я смотрел на карусель. На лакированного белого скакуна, что в вечном протесте вскинулся на дыбы из своей постылой упряжки, потом перевел глаза на звездные небо и стал думать о том, до да чего будет забавно, если меня сейчас задержат как немецкого шпиона. Коротышка все еще листал мой паспорт. Ну, скоро ты, Джим? Спросил длинный. Он вроде не похож на блатного. Джим не отвечал. Длинный стал проявлять нетерпение. — Да пойдем, Джим. Затем он обратился ко мне. — Вы что, не знаете, что в такое время здесь опасно в одиночку разгуливать? Я покачал головой. Должно быть у меня другие представления об опасности. Я снова стал разглядывать карусель. — Тут по ночам столько всякого сброду шныряет, — начал просвещать меня Длинный. — Воры, грабители, прочая мразь. «Что ни час, обязательно что-нибудь случается. Или вам охота, чтобы вас изувечили?» Он засмеялся. Я не ответил. Я не сводил глаз со своего паспорта, который все еще оставался в руках у второго полицейского. «Паспорт — это все, что у меня было. Без него я даже в Европу вернуться не смогу».